Пуласки, Висконсин. Фрица совсем недавно вернулась домой, но вскоре обнаружила, что старушка Гасси Минс еще тогда в Грэнд трепец была права. Полеты вошли ей в кровь, и как ни урабатывайся на станции, внутри было неприкаяно. Она скучала по биле, но вокруг все еще толкалось сколько-то симпатичных парней, работавших на оборону, а рыжий здоровяк-ирландец Джоу Коннор из «Мэна вечно пытавшийся выманить ее на свидание, и впрямь лопаем был симпатичным. Он ей очень нравился, но она не влюбилась, а к тому же совсем не стремилась замуж или того хуже, рожать детей. У них сбили слишком много дел будет после войны, но Джо отлично танцевал, а ей совершенно не притила слегка развлечься. В конце концов она видала милуоки и знала правду жизни. К тому же Билли говаривал, жизнь слишком коротка для сожалений. Шли дни, и автозаправка в Пуласке стала центром сбора, помощи фронту. Дяде Сэму требовались все мыслимые припасы для войск. Чтобы подстегнуть всеобщее рвение, фрица учредила целовальную кабинку. И за все, что могло понадобиться дяде Сэму, от охапки бумаги до жестянок, даритель получал поцелуй одной из девчонок. И, как и все прочие автозаправки, их станция была официальным пунктом сбора резины, и все окрестные ребята ради назначенной награды тащили любую резину, какую только могли найти, от старых покрышек до водяных шлангов, от затычек для ванн до прокладок для стеклянных консервных банок. Один... Так хотел поцелуй от девчонок, что утащил у жены резиновый пояс и принес на станцию. И миссис луцк осталась страшно недовольна. Она пришла на автозаправку, забрала пояс и сказала, «Фрицы, я такая же патриотка, но пояс мне нужен». В тот вечер мамуля уселась, как обычно, писать мужу в лечебницу. «Дорогой папуля, мы по тебе скучаем, но узнаем, что ты занят выздоровлением и ждем, не дождемся твоего возвращения». «Ой, папуля, ты бы так гордился своими девочками. Они все работают, не жалея сил, чтобы мы выиграли эту клятую войну как можно скорее. И Винкой все ребята смогли вернуться по домам. Дочки такие взрослые, даже Софи-Мари теперь совсем другая девочка. Она осознала, какая она хорошенькая. Все мальчишки хотят ее поцелуя, но она по-прежнему все та же хорошая девочка, никогда не пропускает службу». «Хотела бы я сказать тоже про остальных, но знаю, Бог простит им, что они спят по воскресеньям. Они так тяжко работают всю неделю. А Чуть не забыла. Добрые новости о Африце. Она стала гораздо больше встречаться с тем милым юношей ирландцем, про которого я тебе говорила. Молюсь, чтобы у нее все эти вожделения самолетов выветрились из головы, чтобы она вышла за него и осталась дома». Получили сегодня милое длинное письмо от медсестры Дороти Фрейкс. Она где-то за рубежом говорит, так много наших бедных мальчиков убиты и ранено. Однако все сестры трудятся, не покладая рук, чтобы спасти как можно больше. Отдыхай, папуля, и ни о чем не тревожься. У нас все хорошо. Люблю, мамуля.